402. Явим достаточно терпения и выдержки переждать прибой волн тяжких. Дела наши не всегда в нужде, и не всегда близкие наши вергаются в условия трудны. Но сейчас момент планетный очень серьёзен, и нагрузка распределяется на немногих. Нужная энергия противостояния лишь под давлением развивается. Чем выше давление, чем больше силы действия паров в котле, так и с психической энергией. Нужно дать силу действия мощную, потому и невыносимо давление. Слабый котёл давно бы уж лопнул. А мыльное и пузырилопуется сразу. Но сердца избранных из металла особо прочного дают энергию особого напряжения и помогают пространственно очень. Нам очень важно иметь эти точки опоры. На них зиждется планетная сеть света, ведь ее удержать надо против волн, опирающей тьмы и хаоса. Темные силы вызвали их к жизни, и натиску стихий разнозданных надо что-то противопоставить. Верное и стойкое сердце, крепко стоящее на дозоре света, служит тараном против сил разрушения. Протесты против тягот кармических условий делу не помогут. и условия не облегчат. В их один року подчиниться, равновесию призвать, жалобы недовольства оставить и воружиться терпением. Кончится всё, нет вечных испытаний, слизников не надо. Будущий доверяет лишь испытанным духам. Сгущенать тьма, и всё же не устоять нельзя. Сомнения бойтесь. Усомнившийся не устоит. а вместо эмоций и мыслей ненужных и мешающих помогите каждый удержать равновесие. Мне помогите, вам говорю. К немногим могущим помочь обращаюсь. Неужели, владыки и силы, не найдете помочь, когда на его плечах лежит тяжесть поистине нечеловеческая и невыносимая? Помогите! Энергии, противодействующие на огнях сердца, трансмутируются в энергии противостояния, И от первых заимствует силы свои. Так силы тьмы, хаоса и разрушения служат служителю света, если сердце его готово для великого служения. Воистину, тьма гнёт ли цветов света, если техника трансмутации понята в корне. Натиску ярма можно радоваться, ибо из него можно извлечь силы и от него взять энергию для дел света. Учите и заставлять тьму служить вам. Всё обращаю на пользу. Учитесь и вы делать это сознательно и самостоятельно. Смело берите энергии от условий противных. Чем они противнее и яресни, тем больше можно от них забрать. Пусть и они послужат свету. Пусть и тьма послужит. Недаром сказано, что и джинны строят храмы. Учитесь, друзья. Учитесь непрестанно. Учитель поможет и чему обуздать и использовать её до предела. Никагда возможности достижений не были столь велики, и именно благодаря тьме, говорю для сильных духов, для воинов, для героев, ничтожеств не надо. Сейчас не их время, сейчас лишь герой победит, и тот, кто рождён летать, но не ползать. Ползунам с нами не по пути. не тем, кто в духе может сломиться. Мы сильных зовём встать с нами рядом в час особой нужды. Не могущий и не дерзающий встать рядом со мною, идите туда, откуда пришли. Вам не место в рядах победителей. Я смелым упоры порука, я сильным защита и щит, я мощному пламень победный, воителю света мой меч.